Глава третья. Таня выглянула в окно. За воротами стояло трое мужчин. «Это он», — побледнела Ляля. «Не будем открывать и все», — решила Таня. Ляля всхлипнула. «Они взломают дверь, выбьют окна». Таня кивнула. «Да, выбить дверь в дачном доме не составит особенного труда. А штурма ее дом, увы, не выдержит. Может, полицию вызвать?» Ляля махнула рукой. «Ты сама-то в это веришь?» «Ладно, я выйду к ним и скажу, что тебя здесь нет», — предложила Таня. Ляля вцепилась в нее. «Не ходи, не надо!» «Не волнуйся, все будет хорошо», — ободрила подругу Таня. Подойдя к воротам, она спросила, что нужно незваным гостям. «Позови Лялю», — ответил ей Борис. «Ее здесь нет», — сказала Таня из-за закрытых ворот. «А вот врать нехорошо», — усмехнулся Борис. «Можешь передать ей, что как только она вышла из дома...» и села в машину. За ней поехал мой охранник, так что я знаю, что она здесь». «Она никуда с вами не поедет», заявила Таня. «Поговори с ней, пусть возвращается. Я ее не обижу», пообещал Борис. «Прощу и пальцем не трону». «Она к вам не вернется. Оставьте ее в покое. Ляля вас не любит», Борис нахмурился. «А мне не надо, чтобы меня любили. Мне вполне достаточно, чтобы уважали и боялись». «Послушайте, если вы не оставите ее в покое, я вам обещаю, что заеблю на вас в полицию», — пригрозила Таня. «Прекратите преследовать Лялю». Борис захлебнулся от ярости. «Ты как со мной разговариваешь?» «А вы, наверное, думаете, что вам все можно?» «Безнаказанность развязывает руки. Но вы сильно ошибаетесь, и на вас найдется управа». Таня, стойкий оловянный солдатик, стояла на своем. «Имейте в виду, если вы не оставите Лялю в покое, я превращу вашу жизнь в кошмар». «А сейчас вам лучше уехать, потому что я начну кричать, и от моего крика проснется весь поселок, и соседи вызовут полицию. Вы хотите отвечать за нападение на чужой дом?» Борис ударил кулаком в ворота. «Значит, слушай меня. Я даю ей день на подумать. Если завтра она не вернется ко мне, вы обе пожалеете». Стоя за воротами, Таня видела, как Борис сел в машину, и машина уехала. Когда Таня вернулась в дом, Ляля повисла у нее на шее. «Я не хочу, чтобы ты из-за меня рисковала. Если ты скажешь, я вернусь к нему». «С ума сошла!» — прикрикнула Таня, чтобы я этого не слышала. «Все. Утро вечером мудренее. Завтра решим, как быть». Таня накапала Ляля успокоительного и уложила ее спать. Утром Таня сказала Ляле, что она звонила Лене и Еве, и что, посовещавшись, они сообща решили, что оставаться в Сергине небезопасно. «Понимаешь, все дачники с наступлением осени вернулись в Москву, и если что-то случится, за нас и заступиться будет некому», пояснила Таня. «Мы решили, что ты пока поживешь у Лены, и я с вами, чтобы всем было спокойнее». Таня с Лялей собрались в Москву, отвезти Таниных собак к Тане домой, заехать к Ляле за вещами и потом поехать к Лене. Таня с Леной и Ляли зашли в Лялину квартиру, и в гостиной и в спальне был полный разгром. Шкафы открыты, кресла перевернуты, Ноутбук разбит. Увидев, что натворили люди Бориса, Ляля расплакалась. «Собирай вещи», — мягко сказала Таня. «Нам лучше быстрее уйти». Ляля раскладывала свои вещи в Лениной квартире, когда Танин телефон зазвонил. Услышав голос своей соседки из поселка Сергина, Таня вздрогнула. Внутри заныла от какой-то разрывающей тоски. «Что случилось, тетя Нина?» — охнула Таня. Соседка сбивчиво попросила Таню приехать. «Приезжай прямо сейчас!» Таня застыла с телефоном в руках. Увидев Тани на лицо, Лена осеклась. Что такое? «Кажется, там что-то с домом», — выдохнула Таня. «Я еду туда». Таня натянула куртку и выскочила в подъезд. Ляля с Леной помчались за ней. Лена завела машину, и подруги поехали навстречу Таниному горю. Картина, представшая их глазам, в Сергина была ужасна. Собственно, от дома почти ничего не осталось, лишь черные обугленные стены и перекрытия. Тихо охнула Лена, закричала Ляля. А Таня, оцепенев, молча смотрела на пепелище. Огонь не пощадил и сада. Сгоревшие кустарники, закопченные стволы деревьев, погибшие цветы. Тане казалось, что в огне сгорела она сама и что внутри нее теперь выжженная пустыня. Тане снился ее сад. Старые яблони и рябины, Заросли небесно-синего дельфиниума, Изумрудные листья хосты, Как руки, поднятые для молитвы, Капризные розы, Изящные астры, Прекрасный старый сад, В котором однажды встретятся все, Кого она любила, Толчок и резкое пробуждение. Таня очнулась в квартире Лены, На диване в Лениной гостиной. Рядом с ней сидели Ляли и Ева. Таня потянулась, И застонала, вспомнив недавние события, застывший в воздухе горький запах беды и дыма, черный остров дома, погибший сад, в котором теперь никто ни с кем не встретится. Таня вспомнила, как она долго сидела на земле в изуродованном саду перед почерневшим разрушенным домом. «Мой дом, мой живой сад! Как поднялась чья-то рука огнем по-живому!» Вспомнила, как потом пришла Лена и чуть не силой увела ее в машину. «Таня, мы приедем сюда в другой раз!» И как уже в городе, в квартире Лены, та заставила ее выпить успокоительное, после чего она провалилась в полуобморочный сон. «Сколько я спала?» — спросила Таня. «Часа полтора», — ответила Ева. Таня взглянула в окно, за которым уже было темно. Сегодняшний страшный день успел обернуться скорбным осенним вечером. Все случившееся сегодня казалось жутким мороком, от которого хотелось очнуться. Таня молчала, провалившись в свое горе. Ляля плакала. Ева вздыхала, не зная, с какой стороны подступиться к окаменевшей от горя Тани к несчастной Ляле, запутавшейся в неводе своей беды. Наконец, Ева не выдержала и призвала подруг искать выходы из этого тоннеля отчаяния. «Мы все исправим, Танечка, вот увидишь», — заверила Ева. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». Ляля перестала рыдать и метнулась к Тане. «Тань, хочешь, я продам свою квартиру, а деньги тебе отдам?» Таня вздрогнула и вышла из ступора. «Не говори ерунду». Главное, что все живы и никто не пострадал. «Танечка, не сомневайся, дом мы отстроим!» Ляля опять разревелась. «Ну вот что, девочки!» — предложила Ева. «Давайте организуем наш фонд восстановления Таниного дома и будем вносить в него кто сколько может. Глядишь, за пару лет отстроимся!» Таня через силу улыбнулась. «Спасибо, родные!» «И нам нужно определиться, обращаемся ли мы в полицию с заявлением о поджоге?» — спросила Ева. Ляля замахала руками. «Ну какая полиция? Во-первых, мы ничего не сможем доказать, а во-вторых, поджог дома был только предупреждением. Поверьте, этот подонок и не на такое способен». В этот миг Танин телефон зазвонил. Ответив на вызов, она услышала голос Бориса. «Привет, Татьяна!» — как ни в чем не бывало, — сказал Борис. «Позови Лялю, есть разговор». Подлетевшая Ляля вырвала телефон у Тани из рук и, задыхаясь, прокричала «Подонок!». Посмеиваясь, Борис сказал. «Да что ты так нервничаешь? Подумаешь, какую-то хибару спалили. Если вернешься ко мне, я на этом месте берусь построить новый дом, нормальный, комфортабельный, будет краше прежнего. А не вернешься?» «Я ведь на этом не остановлюсь, так что советую подумать». Ляля отшвырнула телефон. Она попыталась зажечь сигарету, потом нервно скомкала ее. «Таня, что мне делать? Если хочешь, я вернусь к нему. Ты в своем уме?» — скинулась Таня. Он даст денег на дом, — пролепетала Ляля. Если ты скажешь, я для тебя все сделаю. Прекрати сейчас же, чтобы я эту чушь от тебя больше никогда не слышала, — отрезала Таня. Что же мне делать? Ляля металась по комнате с незажженной сигаретой. Я боюсь его, боюсь за вас, за себя, ведь он и в самом деле способен на все. Таня наблюдала за метавшейся Лялей и вдруг поняла, что все это время рядом с ними нет Лены. А где Лена? Ева пожала плечами. Лена сказала, что у нее срочные дела и куда-то уехала. Таня на тревогу усилилась. Куда уехала? Что она задумала? Вера Глебова, блеск глаз, белозубые улыбки, бриллиантов, гордо вошла в ресторан, приковывая к себе всеобщие взгляды и уселась за столик напротив Лены. Лена улыбнулась. Спасибо, что согласилась встретиться, несмотря на свою занятость. Вот такие дела, Вера грустно заключила Лена, закончив свой невеселый рассказ. Вера покачала головой. «Ну, вы даете, девки. А я помню эту твою рыженькую подружку. Она у вас, кажется, вообще без царя в голове. Бедовая, оторва. Ну, как бы там ни было, такого ада она в любом случае не заслужила», твердо сказала Лена. «Я никогда тебя ни о чем не просила, но сейчас вынуждена попросить о помощи». «Ладно», вздохнула Вера. Есть у меня один знакомец. Можно сказать, царь нашей горы. Я к нему обращаюсь уж только когда совсем вопрос жизни и смерти. И он поможет. Вера царственно настоящая звезда улыбнулась. А куда он денется? В общем, вам скоро позвонят, ждите. Пока ничего не предпринимайте, сидите тихо. Лена кивнула. ты сама как? с участием спросила Вера. Лена пожала плечами, да ничего, как Атлант, держу небо на каменных плечах. Вера задала свой извечный вопрос, не вернулся ли к Лене голос. Лена попробовала отшутиться, затянула песню из веренного репертуара, которую они раньше на концертах пели вдвоем. В Вериных глазах отразился ужас и неподдельное сочувствие, и она в который раз предложила Лене услуги знакомого врача. «Давай еще попробуем, вдруг голос вернется». Лена махнула рукой. Нет, не вернется. В моем случае это не физиология, а чистая психосоматика, считай, душа больше не поет. А может, пойдешь ко мне администратором? предложила Вера. Всю страну объездим с гастролями, а? Подумаю, улыбнулась Лена. Простились тепло и сердечно. Звезда Вера Глебова, замашки примадонные и доброе сердце под суровой броней. Вручила Лене билеты на свой предстоящий концерт и упорхнула в свою звездную, но тоже отнюдь не безоблачную жизнь. Приехав домой, Лена рассказала подругам про встречу с Верой. Неизвестно, какие усилия предприняла заслуженная артистка Российской Федерации Вера Глебова, но на следующий день Лене действительно позвонили и сказали, что вопрос закрыт, и ее подруга может ни о чем не беспокоиться. А вскоре Тане позвонил сам Борис и попросил ее передать телефон Ляле. «Я должна знать, о чем вы хотите с ней говорить», заявила Таня, чувствуя, как ее сотрясает дрожь ненависти к этому человеку. После паузы Борис сказал, «Хочу проститься с ней, она может больше не бояться». Разговор Ляли и Бориса длился недолго. Ляля молча выслушала его слова о том, что их знакомство закончено и более никогда не возобновится. После этой лаконичной прощальной фразы он отсоединился. Ляля -ля опустила телефон и разрыдалась. «Неужели этот кошмар закончился?» «А ему можно доверять?» — переспросила Ева. «Вот ты, предположим, поверишь, что все в порядке, вернешься домой, а тут он о себе и напомнит». «Нет», — сквозь слезы ответила Ляля. -ля. «Раз он так сказал, так и будет». Таня подошла, обняла Лялю. «Я рада, что все закончилось». Ляля покаянно склонила буйную рыжую голову. «Девочки, вы не думайте. Со мной такого больше никогда не случится. Вот увидите, я изменюсь». «Ну, дай бог», — улыбнулась Лена. «Не сомневайтесь», — заверила Ляля. «Я вообще слово дала, что если выпутаюсь из этого дерьма, буду помогать другим». Вот мне Вера Глебова помогла. Поклон ей до земли, конечно. Но что делать тем женщинам, у кого нет знакомой заслуженной артистки, которая за них заступится? Что делать какой-нибудь... Люби, Сурала или Маша из соседнего двора, которую дубасит муж или сожитель, хреневая от своей безнаказанности. Идти в полицию, где бравые ребята пошлют тебя куда подальше с твоим заявлением, напутствуя на пасашок. Вы уж там сами разберитесь как-нибудь. Это все же дело семейное. Что ей делать и кому ей адресовать свои претензии на неудачную жизнь и регулярные издевательства? Разве что мирозданию? В общем, это теперь моя тема. «Можешь на нас рассчитывать. Мы поддержим», — тихо сказала Таня. Грустная осень ветрами и дождями стучалась в окна. В воздухе горчил запах осенних костров, не сбывшихся ожиданий и потерь. Наступала самая бесприютная пора облетевших листьев и первых заморозков. Таня хандрила. Раньше, когда ей было плохо, она могла поехать в Сергино, запереться в доме от всех проблем и бед отлежаться, надышаться в саду, и ей становилось легче, там сами стены помогали, а теперь ей и ехать было некуда. Подруги были заняты своей жизнью. Ева полностью погрузилась в заботы о внучке, Лена много работала, только Ляля часто приезжала к Тане и старалась ее поддерживать. Кстати, Ляля после Нового года собиралась перевести в Москву маму с сыном и готовилась к их переезду. Чтобы хоть немного заглушить тоску и отвлечься, однажды, особенно унылым осенним вечером, Таня взяла краски и холст и стала рисовать. В эту картину она вложила всю свою грусть и боль об утраченном доме. Вскоре волшебная в духе картины ее любимого Марка Шагала картина была закончена. Ее воссозданный дом будто летел во вселенной, рассекая звездную синь. Следом за этой картиной Таня нарисовала несколько полотен с садом. Сад в зарослях сирени, сад, промытый свежим летним ливнем, облетающий осенний сад и мирно дремлющий под снегом в ожидании весны сад зимний. Из грусти и боли рождались картины, одна за другой. В отсутствии сада Таня рисовала свой придуманный утраченный сад. Лена, однажды увидев Танины картины, сказала, что это работы талантливого, зрелого художника, выстрадавшего свое мастерство долгой работой и, увы, не шуточными жизненными переживаниями. Подруга попросила у Тани пару картин, и Таня с готовностью подарила Лене несколько полотен с домом и садом. А через неделю Лена примчалась к Тане и вручила ей пачку денежных купюр, Лена рассказала, что она оформила таняными квартирами дорогую квартиру, которую продает сейчас в своем агентстве, и что один из потенциальных покупателей квартиры — богатый иностранец. Увидев их, был ими так очарован, что захотел их приобрести за немалые деньги. «Держи. Это на твой будущий дом», — улыбнулась Лена. «И рисуй еще. Мой иностранец уже спрашивал про твои новые работы».